Через 45 минут, примерно в окрестностях современного Тура, на той же высоте, борт грузового Боинга 757 200 pf компании DHL, рейс DHX-611. Солнце уже закатилось за горизонт, и только в западной части неба еще тлел угасающий отцвет былого великолепия. И с этим заревом, соперничало другое — это на востоке величаво всходила луна, превращая плотный мрак над землей в темно-серую полумглу, в которой скорее угадывались, чем были видны, очертания местности. Но пилоты «Боинга» прежде всего искали глазами внизу какой-нибудь огонек, означающий, что в этом месте живут люди и имеется какая-никакая цивилизация. Им до последнего хотелось надеяться, что русский штурман ошибся, и они очутились не в каменном веке, а просто в дикой и необжитой местности, где люди живут друг от друга в одном дне пути на собачьих упряжках. И вот Джина Малинари привстал со своего места, и как матрос Колумба, узревшего обетованные острова, вытянул вперед руку и закричал. «Огонь, Джек! Я вижу огонь!» «Мы спасены!» И в самом деле, чуть правее курса, через разрывы в редких кучевых облаках, сияла маленькая, но достаточно яркая точка бело-голубого света. Так не горят костры или, предположим, керосиновые лампы. Таким светом сияют только мощные газоразрядные лампы уличного освещения или зенитные прожектора. Судя по тому, под каким углом этот свет был виден из кабины самолета, летящего на 11-километровой высоте, упав в свое кресло, а второй пилот быстро защелкал на калькуляторе. Расстояние до его источника получалось не меньше 250 километров, и чем дальше «Боинг» летел на юг, тем ярче сиял этот путеводный фонарь. Джек Харрисон... С воодушевлением сказал: И в самом деле, такой яркий источник света свидетельствует, что там живут цивилизованные люди, имеющие электростанцию и мощные источники освещения, но это только один огонь, а вокруг полная тьма. Он задумался на мгновение, а потом произнес: А что, если мы попали не в прошлое, а. а в будущее, когда наступил новый ледниковый период и цивилизация отступила на юг, а это только передовой форпост или что-то вроде полярной станции... «А дьявол его разберет», — пожал плечами Джина Малинари. «И такое тоже, вероятно. И что, мы полетим дальше на юг?» «Нет», — ответил Джек Харрисон. «Мы попробуем сесть возле этой станции. Должна же у них иметься посадочная площадка». Так что начинаем понемногу снижаться. И передай этим русским, что мы нашли для них обетованную землю.